глава 20 утро началось с принятия клятвы как я и планировала хотя бы здесь проблем не наблюдалось 5 служанок две молоденьких с физическими дефектами и три средних лет полностью здоровые косясь друг на друга встали передо мной в ряд в одной из гостиной оказалось что читать не умеет ни одна из них а потому я произносила строчки из клятвы женщины эти строчки послушно повторяли По окончанию всех пятерых оказались на запястьях небольшие темно-синие колокольчики — знаки магической клятвы. Как только служанки уйдут навсегда из поместья, связь разорвется, цветы исчезнут. Пока же новая пятерка должна была служить мне верой и правдой. и Их клятва защищала меня от подлости и воровства с их стороны. Мы, простые крестьянки, с глубокой почтением и верностью торжественно клянемся стоять на страже дел нашей хозяйки. Великодушная и мудрая, вы являетесь непревзойденной надеждой нашего счастья и благополучия. Ваше благородное сердце и величественная душа заставляют нас полностью отдаться вашему служению. Мы принимаем на себя обязательство служить вам со всем нашим умением и силой. Мы будем трудиться на полях ради обилия урожая чтобы гарантировать достаток и процветание вашего государства. Мы готовы придерживаться ваших указаний и наставлений, выполнять обязанности, предоставленные нам во имя вашей высокой власти. Мы клянемся всегда сохранять ваше доброе имя, независимо от трудностей, с которыми мы можем столкнуться. Мы останемся преданными вам. Мы будем верными во всех испытаниях, поддерживая вас во время войны и долгих ночей, во время бурь и голодных лет. Наше самое главное достояние, наша преданность вам и вашему благородному роду. Сейчас и навсегда мы клянемся в верности вам, нашей хозяйке. Покончив с клятвой, я отпустила двух молодых назад на кухню, на работу. Теперь с их появлением помогавшая поварихе-служанка начала заниматься уборкой комнат на первом и втором этаже. А вот оставшиеся три новеньких были нужны мне пока что не в качестве уборщиц. Нет, для них у меня была подготовлена совсем другая работа. Благодаря клятве я уже знала, что троицу зовут Ариса, Лира и Нарина. Обычные, ничем не запоминающиеся имена для этой местности. Да и сами женщины были не особо запоминающимися. Шатенко и две брюнетки. Они могли быть дочерьми или женами как крестьян, так и мелких купцов, проживавших в небольших городках, там, где население не смотрит на происхождение невест. Главное, чтобы за девушку приданное хорошее давали. Эти же женщины, думаю, были вдовами и, скорее всего, переселились в деревню не от хорошей жизни. Впрочем, меня мало волновали их судьбы. А вот умения... — Мне сказали, вы умеете шить. — Не только шить, Найра, — ответила за всех, как и вчера вечером, шатенка Ариса. Но и вязать, и вышивать. Лира может бусинами наряды украшать. «Отлично. Я приобрела ценные кадры для этой глуши. Надо будет Джеку спасибо сказать. Когда найду средства для оплаты их услуг, конечно». «Еще лучше», — кивнула я. «Тогда у меня для вас есть очень много работы. Но для этого нам всем нужно подняться на второй этаж. Все вещи хранятся там». Когда я только вступила, так сказать, в права наследования, мы с Джеком перебирали доставшиеся мне вещи Сравнивали их с описью того, что оставил предыдущий хозяин. Сошлось практически все. И среди этих вещей было несколько распоротых платьев, в том числе и домашних. И два рулона теплой ткани, из которой можно было пошить как пижамы, так и покрывало. Вот как раз перешивом старой одежды и пошивом новой я и хотела озадачить теперешних служанок. Всю ненужную одежду, ну и одно рулоны ткани я собрала в одной комнате. На втором этаже, в отличие от первого, топили лучше. А потому я могла не бояться, что вещи испортятся и оцареют. Мы вчетвером провели в комнате больше часа. Рассматривали наряды, как женские, так и мужские. Решали, чем заняться в первую очередь. Думали, где достать необходимую для переделки фурнитуру. Снимали с меня мерки. Многие собранные вещи уже устарели и не соответствовали современным модным тенденциям однако некоторые из них могли быть переделаны или использованы для создания новых образов. В общем, я берегла каждую кофточку, каждую юбочку. Слишком скудным был мой нынешний гардероб. Закончив с разбором вещей, я оставила служанок в комнате, а сама отправилась к себе немного отдохнуть. За окном снова шел холодный осенний дождь. Я уселась в кресло у камина, вызвала служанку и приказала принести чай с печеньем. Пока ждала, наблюдала за огнем, за пляшущими на дровах язычками пламени. Ну и думала заодно: Все о том же: как обустроить поместье, где найти средства на все свои задумки, пока из всех возможных вариантов в голову приходило только удачное замужество. Я хмыкнула про себя: Прямо как в земном анекдоте: спросили одного миллиардера: скажите, пожалуйста, а как вы заработали свои деньги? Он говорит: Ну как, очень просто. Я купил яблоко за доллар, помыл, продал за два доллара. Потом купил два яблока, помыл, продал их за четыре. А потом умерла тетя и оставила мне миллион. Вот так и здесь. Никаких идей насчет заработка или поиска клада в голове нет. Только привычный сценарий для любой женщины. Удачно выйти замуж. Но именно туда мне и не хотелось. Я слишком ценила свою свободу, особенно в этом мире. — Чтоб вас всех! — ругнулась я негромко. Служанка, собиравшая к чаю, покосилась на меня и промолчала. И правильно. Мало ли, что там хозяйке в голову взбредет. Не нужно на все реагировать. Дождавшись, пока на столике у камина появится и чай, и печенье, и даже кусок яблочного пирога, я принялась чаевничать. Дождь за окном напоминал о скорых холодах, морозе и снеге. И это не улучшало моего настроения.